«Вам приходилось слышать имя Мюллера раньше?» – спросила Флавия. «Нет». Мистер Элман выразил уверенность, что справится с поручением и упомянул какую-то гостиницу. «Рафаэль?» «Возможно. Что-то в этом роде. Он мало говорил, больше слушал». «Понятно. Вы не знаете, с кем он говорил?» «Нет, боюсь, ничем не смогла вам помочь. Напротив, вы нам очень помогли. Мадам Руве просияла и улыбнулась. «А откуда вы знаете, что звонили из Франции?» «Он сказал, что проблему нужно будет сразу решать в Париже. Тогда все было бы гораздо проще». «Ах, вот как!» А на следующее утро он объявил, что уезжает в Рим. Я посоветовала ему не переутомляться, а он ответил, что, возможно, это его последняя командировка. «И не ошибся», — подумала Флавия. «Что он хотел этим сказать?» — спросила она вслух. «Не знаю. А мистер Элман был богатым человеком?» «О нет, он жил на пенсию. Этого ему хватало, но никаких излишеств он себе не позволял. К тому же он очень много отдавал сыну. Гораздо больше, чем следовало. Неблагодарный. Вы можете себе представить, в прошлом году, не получив очередного чека, он набрался наглости и заявился прямо сюда, требуя денег, да еще кричал на отца?» я бы на месте мистера элмана выставила его вон но мистер элман только кивнул и обещал выслать деньги в ближайшее время мадам руве очень не одобряла сына хозяина понятно а давно он принял швейцарское гражданство не знаю он приехал в швейцарию в сорок восьмом году но когда принял гражданство я не знаю вам что нибудь говорит имя жюль гартунг Он умер некоторое время назад. Женщина задумалась, потом покачала головой. Нет. У мистера Элмана был пистолет? Да, по-моему, был. Я заметила его однажды в ящике стола. Он никогда не доставал его, и ящик был все время заперт. Я даже не знаю, настоящий ли это был пистолет. Могу я взглянуть на него? Мадам Руве указала на комод в углу комнаты. Флавия подошла и открыла ящик. «Ничего нет», — заметила она. Экономка пожала плечами. «Это так важно?» «Возможно. Но сейчас меня больше интересуют счета и документы мистера Элмана. Могу я узнать, почему?» «Потому что мы должны составить список знакомых мистера Элмана, его коллег по бизнесу, друзей, родственников. Мы должны всех опросить. Например, нам необходимо установить, с кем он был знаком в Риме. Часто ли он туда ездил?» «Ни разу», — уверенно заявила экономка, — «ни разу за те восемь лет, что я работала на него. Не думаю, чтобы у него там были знакомые». И тем не менее, кто-то там его ждал. Экономка проводила Флавию с гостиной в небольшую квадратную комнатку, где умещались лишь письменный стол, стул и шкафчик для бумаг. «Все находится здесь», — неодобрительно поджав губы, сказала мадам Руве. «Шкаф не заперт». Тут мадам вспомнила о своих обязанностях и пошла готовить кофе. Флавия хотела было отказаться, но потом вспомнила, как мало ей удалось поспать. Пока она не чувствовала усталости, но кто знает, как организм проявит себя в следующую минуту. К тому же ей не хотелось разбирать бумаги под любопытными взглядами экономки. Первым делом она занялась шкафом. Бланки налоговых деклараций, счета за газ, телефон, ни одного переговора с Римом. электричество. Письма к арендодателям, квартиру Элман снимал. Все эти счета свидетельствовали о добропорядочности убитого и среднем уровне достатка. Ежемесячные банковские уведомления также не представляли большого интереса. Элман жил по средствам, в долги не влезал, и, судя по цифрам, его доходы были именно таковы, какими он их представлял в налоговых декларациях. Тем удивительнее показался Флави один документ. Это был годовой банковский отчет о состоянии счета за прошедший год. Согласно этому документу некая компания, связанная с финансовыми операциями, ежемесячно переводила на счет Элмана пять швейцарских франков. Название компании Флави ничего не говорило. Флави уставилась в потолок, подсчитывая, сколько это получается в год. Шестьдесят тысяч швейцарских франков – немалая сумма. В налоговой декларации ничего такого не значилось. Флавия продолжила поиски и наткнулась на чековую книжку Элмана. Несколько чековых квитанций, выписанных на имя Бруно Элмана. Весьма солидные суммы. Должно быть, Бруно – это сын. Вернулась мадам Руве. «Бруно Элман – сын вашего хозяина?» Женщина кивнула. «Да». Он возвращается в Базель завтра? Или самолет приземлится в Тюрихе? О нет, он пролетает в Париж. Из Парижа он улетел три недели назад и туда же возвращается. Ну вот, еще один повод съездить во Францию, подумала Флавия. Внезапно она почувствовала страшную усталость и, спускаясь по лестнице, без конца зевала. Все так же зевая, она купила билет в спальный вагон на поезд, отправляющийся в 12.05 в Париж. А в двенадцать ноль шесть уже спала беспробудным сном.